Глава тридцать четвёртая. «Народу полно!» — прошептала Энн и чихнула. «Тссс!» — шикнула я. «Костюм лисы табаком воняет», — объяснила продюсер. «Где ты одежонку взяла?» «Заказала в прокате», — ответила я. «Привезли прямо в офис». "Лисам не велика", пожаловалась Сэн. "Я в ней как щепка в проруби". "Со мной иначе", сообщил Макс, цеплёнок определённо мне маловат. На животе как на барабане натянулся, боюсь, лопнет. "Я вообще похожа на дуру дурацкую", сказала Таня. "Платьице как у Барби, под ним чёрные колготки, высокие ботинки типа гриндерсы и парик с косичками. Вы прекрасно смотритесь", похвалил певицу Вульф. Как я могу сплесать, если я уже всё забыл? Куда идти на сцене тоже не помню. Площадка маленькая, успокоила я мужа. Далеко не убежишь. Ладно, вздохнул Вольф. Оторвусь, как на дискотеке. Я выдохнула. Вроде все успокоились, надеюсь, неплохо получится. Нет, нет, полное дерьмо выйдет, запаниковала Энн. Я не пойду с вами, упаду, потеряю что-нибудь. Девичью честь? засмеялась Таня. Не хочешь оставайся здесь, отрезала я. Уговаривать не стану, без тебя обойдёмся. Дорогие зрители, завопил мужской голос. Только для вас, только один концерт, только у нас. Гнилые лапы жабы и все её друзья. Я чихнула, мой костюм зайца отчаянно вонял табаком. Вынынулось из-за кулисы и зашипело: "Эй!" Парень, который стоял в центре сцены, подошёл ко мне. "Чего?" "Вивицу зовут гнилое жало лягушки", уточнила я. "А вы сказали гнилые лапы жабы". "Сейчас исправлю", пообещал юноша и заорал в микрофон: "Встречаем Звезду Репа, тухлые зубы крокодила! Поприветствуем дорогих гостей и скупаем их в аплодисментах!" Раздались жидкие хлопки. "Давай, Таня", скомандовала я. Бубликова, держа гитару как винтовку, выскочила на сцену и через секунду раздался хохот. Я ожидала, что сейчас зазвучат первые аккорды, выглянула из-за кулисы и увидела, что наша звезда сидит на полу. Один башмак у нее на ноге, второй отлетел в сторону. Я сбросила туфли, схватила их и кинулась к певице с воплем «Прости, эти принцесса упала!» В ту же секунду уши зайца упали на пол. То ли их плохо пришили к голове, то ли следовало надёжнее закрепить органы слуха. От неожиданности я заорала: "Ой, ушки отвалились!" Зал ответил радостным хохотом. Я наклонилась к Тане и прошептала: "Они решили, что так и надо. Надень туфли и начинай". Девушка встала и замерла. Мою обувь она проигнорировала, осталась в одном ботинке. Следовало как-то обыграть ситуацию, но мне ничего в голову не приходило. А Таня, вместо того, чтобы запеть, молча нащипывала струны. И тут с воплем: "Эгей!" из-за кулисы вылетел пухлый теплёнок и зарещал голосом вольфа. "Чего сидим, молчим, глазами хлопаем? Лови!" Он схватил мою лакированную туфельку и швырнул в зал. "Кто поймал, того поцелую!" Потом он отправил к зрителям вторую лодочку. "Кто поймал, того лиса обнимет, лиса, вали сюда!" Зрители оживились. Таня молча извлекла из гитары ноющие, тягомотные звуки. «Лиса!» — вопил Макс. «Без тебя здесь беда!» Из левой кулисы показалась Энн. Она сделала несколько шагов, попятилась, наступила на свой собственный хвост и упала на спину. Ба-бах! Сцена проломилась. Энн исчезла. На мгновение воцарилась тишина. Таня опустила гитару. Вот так фигня приключилась, от всей души высказался цыплёнок. Лиса-то куда подевалась? Я здесь! закричала из-под сцены Н. Вэнти меня. Зал грохнул, застучал ногами, зааплодировал. Макс наклонился над проломом, свесился вниз и выволок Патрикеевну на свет Божий. Спасибо, поблагодарила Тая и посмотрела на свою подопечную. Ты почему молчишь? Таня отвернулась. Сейчас я спаю. — пообещал Макс. — Эх, дубинушка, ухнем! Вставай, поднимайся, рабочий народ! В опале береза стояла! Потом мой муж попытался сплясать в присядку, шлепнулся и... исчез из вида. — Второй пошел! — всплеснула лапами Энн. — Да тут вся сцена гнилая! Зал зарыдал от смеха. — Не хороните меня раньше времени! — зарыл Макс, выбираясь из дыры. Я посмотрела на мужа и лишилась дара речи. Я как могла срежиссировала представление, но всё пошло не по плану. Татьяна вместо того, чтобы петь, играет в молчанку, сцена сделана из картона, мои новые туфли улетели к зрителям, а Макс стоит полуголый. Сверху он цыплёнок, а снизу на нём только красные семейные трусы и носки. Цыплёнок, ты потерял штаны, завопил кто-то из зрителей. Тебя это смущает? спросил Вольф. Нет! прозвучал хор голосов. Значит, веселимся, велел мой муж. Что хотите услышать в моём исполнении? Я работаю в жанре "Пила скребёт металл". Таня вздрогнула, подняла гитару над головой и заявила: "Хватит!" А потом запела сильным, чистым, хрустальным голосом: "Хочу жить так, как хочу, не хочу жить так, как мне велят, не стану яблоком в общей корзине. Я не фрукт, я живая, я хочу жить так, как хочу". зал притих. Макс и Эн попятились и исчезли за кулисами. Я быстро прихватив уши, шмыгнула за ними. Таня осталась одна. Её голос заполнил зал и взлетел под потолок. Не учите меня жить по-своему. Я вздрогнула, однако верхние ноты девушка берёт игривее. Не говорите мне, живи по-моему. Легко пошло вня Стасьяна, чем снова меня удивило. Не хочу носить чужую одежду, продолжала девушка И разрезала подол платья. Хочу быть свободной от всех, от себя и от себя. Таня опустила гитару. Публика молчала. Я испугалась этой тишины. И тут зрители вскочили и начали бить в ладоши. Концерт длился 2 часа. Лиса, цыплёнок и заяц больше не появлялись на сцене. Не знаю, почему Татьяна в начале концерта молчала. Вероятно, испугалась публики, но потом страх прошёл. Когда голос с потолка сообщил, что концерт завершён, зрители устроили овацию и из зала закричали: "Цыплёнок леса, вы где?" Мы вышли на поклон в обычной одежде и получили свою порцию аплодисментов. И тут из дыры в полу высунулась голова. Она, не обращая никакого внимания на людей, что-то сказала. "Тише", попросил Макс. Тут кто-то из-под земли вылез, человек. "Что тебе надо?" Штаны нашёл, махнатые, ответил рабочий. Не ваши случайно, держите. Макс поймал брошенную ему нижнюю часть цеплёнка, поднял её над головой и воскликнул: "На сети ритузы с ночёсом". Зал захохотал. И тут Таня подняла руку: "Подарочек вам. Я исполняю только свои песни, но сейчас хочу спеть для вас то, что не мной создано". А капелла. Девушка сцепила руки в замок. Ав, Мария. В зале стало так тихо, словно все ушли. Я чуть не заплакала. Такой голос, такой талант. Девочке надо на большую оперную сцену. Не знаю как, но я устрою её учиться в консерваторию. Это так круто, простонала Н, когда мы вернулись в гримёрку. Леночка, ты лучшая, такую придумать. Таня, скажи хоть слово. Ничего получилось. Одобрила Бубликова. «Почему ты называешь Лампу Еленой?» удивился Макс. «Потому что она Лена Яковлева», объяснила Энн и захихикала. «Прикольно, муж не знает имени жены». «Интересно, что еще я о супруге выясню», засмеялся Вульф. «Впрочем, не каждый мужчина может с уверенностью сказать, я прекрасно знаю свою вторую половину. Женщины умеют удивлять. Живешь с ней не один год, вроде все узнал, характер изучил, и потом раз...» И вместо Евлампье Романовой около тебя Елена Яковлева